Глава 3. У меня рубашка плохо поглажена. Максим отмахнулся от попытки Кирилла стянуть с него пиджак, который вдруг назвал саркофагом на пуговицах. Кирилл, длинный и тощий как жерт, улыбался своей ослепительной улыбкой обольстителя, на близ который словно мотыльки на пламя свечи слетались барышни. Ни одна из них не задерживалась в жизни закоренелого холостяка надолго, что абсолютно устраивало самого Кирилла. Его категорически не нравилась его девушка. Кирилл называл это природой, временной вослюблённой каббализмом. Возможно, правы были обе стороны. Иногда Максим завидовал беззаботности друга, даже пытался стать похожим на него, ни разу не продержавшись в таком ритме и пары месяцев. Бесконечные гулянки, вечеринки и прочие веселительные мероприятия оказались ему больше в тягость, нежели в радость. Вот и теперь он понимал, что саркофаг давал чувство защищённости. Достоверно неизвестно, от кого или чего защищался Максим, но меры принимал заранее, так сказать, на всякий случай. Его давно уже не напрягало собственное положение. Смирившись со своей скучной и предопределённой жизнью, Максим поддавался приступам сожаления крайне редко. И всё же время от времени червячок сомнения начал грызть его особенно яростно. В такие моменты в голове вспыхивали мысли вроде: "Когда он успел превратиться в сноба? Неужели к этому были хоть какие-то предпосылки?" Деньги никогда не являлись для Максима целью, оставаясь на всём пути развития средством и не более. Все эти игры высшего общества скорее присущи Лизе. Ей положа руку на сердце, у Кирилла всегда было куда больше шансов занять данную нишу. Максим и сейчас удивлялся, как друг умудрялся оставаться тем, кем является, при его-то возможностях. Если поставить их с Кириллом рядом, вряд ли хоть кто-то сможет уверенно назвать их друзьями, провести параллели между совершенно разными людьми. Кирилл просто живёт и радуется тому, что получает от жизни в любую минуту. Максим превратил каждый новый день своего существования в борьбу, уверенный, что всё делает правильно. Идеально подобранный костюм, галстук, всегда гармонирующий с рубашкой, а рубашка с пиджаком. Безупречная канцелерщина. Это не костюм, баранья панцирь древней черепахи. Он отгородился от всех и вся и держался за своё положение, еду валяя не зубами. С каких пор он стал настолько ценить и внешнее, пренебрегая внутренним? В какой момент произошел перелом? Да, теперь у него есть многое из того, о чем другие могут лишь мечтать. Хорошая квартира в историческом центре города, дорогая машина, одежда из мировых коллекций. И все он получил благодаря своему упорному труду. Можно позволить себе походы в дорогие рестораны, в которых Максим так и не научился чувствовать себя раскрепощенно, предпочитая изысканной кухне обычные домашние обеды. В подобных заведениях приходится бывать с партнерами и клиентами. Ну или с Лизой. Лиза тоже была его достижением. Наверное, самым важным из всех. Лиза красивая, умная, и он действительно ее любит. На нелюбимых ведь не женится. Кирилл совсем другой. Потертые джинсы, пуловеры, крупные вязки, длинные волосы, собранные хвост на манер самурайской прически. Несмываемая улыбка и озорные искры в гарьх глазах. Кирилл еще помнил, каково быть настоящим. Ему такое давалось легко и естественно как-то. Профессию Кирилл выбрал себе под стать. Со стороны он казался неисправимым бездельником, проводящий свои дни в беззаботном ничего не делании. Но время от времени на почту Максима приходили файлы с картинками, подписанные именем друга. Названия шедевров будоражили и скручивали в канат фантазию. Так, например, бомжиха под кружевным зонтиком, поединным молью и временем, стоящая по поясу в бочке с надписью "Нефть" и обнимающая жирного фиолетового тюленя с человеческими глазами, сволась несбывшейся любовью русалки. Удивительно, что картины молодого художника раскупались как горячие пирожки, а самого Кирилла модный критики называли весьма перспективным. А о чём задумался дружище? Макс дернулся, словно выныривая из сна, посмотрел на Кирилла, который подсел к нему и обнял свободной рукой. А второй держал бутылку шампанского и время от времени прикладывался к ней. «Кирыч, как можно хлестать шампанское из горла?» «А ты попробуй». Он сунул бутылку Максиму под нос. «Да так даже вкуснее. Ну, не хочешь, было бы предложено». Кир рассмеялся и, скачив с места, бросился к остальным парням, подсовывая каждому бутылку к рту. «Все отказались». Обиженно выдал он, вернувшись на место. «Вообще, они какие-то странные. Кстати, кто это вообще? Может, познакомишь нас? Сидят, молчат, шампунь за мой счет хлещут. Не, мне не жалко, но все же. Вообще-то, я рассчитывал получить объяснение от тебя. Ты позвонил и сказал, что вы меня ждете». Максим дернул узел галстука. «А вот ты даешь, братан!» заржал Кир. «Ты же сам мне говорил про этот клуб, и день я помню точно!» Я приехал, спросил у администратора, где тут мальчишника, меня проводили на диван. Эти уже здесь сидели. Он сощурил один глаз и покивал головой в сторону. "Я так понял, ты своих офисных пригласил. Я поздоровался со всеми, потом тебе позвонил. Они сказали, что жених на работе задерживается. Всё сходится, братишка. Или ты меня разыграть решил? Ну ты шутник. Не зря агентство приколов держишь. Кстати, я тебе подарок принёс к принес свадебный. Маше и не лежит. Только не говори, что это одна из твоих картин. Максим умоляюще посмотрел на друга, пропустив мимо ушей почти оскорбительное агентство приколов. Именно так. Польщённый художник расплылся в улыбке. Мне за неё вообще-то бешеные бабки предлагают, но я для тебя сберёг. А кто предлагал? Может, ещё не поздно? Вдруг ему нужнее. Максим цеплялся за соломинку. Да странный какой-то дядька, у него своя клиника психиатрическая. Вот он в одном из кабинетов повесить хотел. Но я выдала свое категоричное «нет». «Ты же мой лучший друг, Максимка! Я для тебя хоть сотню картин нарисую!» Макс как мог успокоил друга в запале, пообещавшего начать ваять здесь и сейчас, и предложил уехать. «Поедем, посидим у меня. Через пару часов Лиза вернется». Максим бросил взгляд на часы. «Дома у меня вискарь есть отличный. Все равно, Кирыч, за руль тебе уже нельзя. И вообще, когда ты успел так налокаться?» «Ты прав, дружище!» Кивнул Кирилл. Но я никуда не уеду, пока не получу свою порцию веселья. Приехал на мальчишник, значит, должен быть мальчишник. Сейчас я растормошу твоих друзей. Они не мои друзья, — напомнил Максим. А-а-а! Э -э! — Кирилл махнул рукой, расплескав шампанское. Уже не важно. Это мальчишник, а они... мальчишки. Как-то так. Кир, поехали. Максим решительно встал, но друг дернул его за рукав и усадил обратно. В этот самый момент в зал везли большой торт. Торт был не просто большой, огромный. Максим без труда распознал в нем реквизит. У него использовался почти такой же, только розочек поменьше. Этот же был похож на клумбу безумного садовника. Он отвлекся на Кирилла, которая активно налаживала контакт с новыми товарищами. А стоит заметить, что делал он это странным. По очереди подходил к каждому, называл свое имя и предлагал распить с ним бутылку мира. Встретив отказ, не расстраивался, а переходил к следующему. Все бы ничего, но Кир, видимо, выпил слишком много, потому как делал уже третий круг. И всякий раз улыбался, словно видел каждого из парней впервые. Странно, что ему еще никто не попытался набить морду. Вареные какие-то собрались на мальчишник. Только один постоянно ерзает и по сторонам смотрит, словно думает, как сбежать от навязчивого внимания. Максим и сам не понимал, чем его увлекло появившееся в зале убожество, но он смотрел на торт, не отрываясь, пока торт... Не начал смотреть на него. Картонное безобразие бестыдно изучало его взгляды урованными вишенками. И Максиму вдруг показалось, что бытофорский ужас осуждает его за то, что он пришёл сюда, вместо того, чтобы дожидаться дома любимую невесту. В свое оправдание Максим сразу же подумал, что за водной вечеринкой посиделки на кожаном диване в компании незнакомых людей и набравшегося друга было назвать сложно. Хотя Киреу, похоже, всё нравилось. О вот только факт грехопадения на лицо. Он с самого начала считал эту идею глупой и не ошибался. Максим на секунду зажмурил глаза, а когда открыл их, то понял, что Торт за ним больше не наблюдает. Ещё галлюцинации ему не хватало. Надо больше отдыхать. И если так пойдёт и дальше, то скоро с ним заговорит Бихштегс, а Буттерброцо с за завтраком предложит партию в шахматы. Надо срочно забирать Кирилла и уходить из этого места. Тем более, что торт, похоже, снова занял наблюдательную позицию. Максим так и чувствовал липкий взгляд на себе, словно его сканировали с ног до головы. В зале резко стихла музыка, и события вдруг понеслись с бешеной скоростью. Максим подумал, что оказался в странном фильме, который снял не режиссёр, а тот самый странный дядька, что хотел купить картину у Кирыча для своей психушки.